Глава 26. Кессиди, Приют медленно, но верно превращался в сумасшедший дом. Мы с Чаком закончили ушные протезы и провели операцию. Ханна в целом чувствовала себя хорошо, но теперь нам приходилось разговаривать с ней только на языке жестов. Протезы плохо регулировали уровень громкости, что сводило ее с ума. Она уверяла, что слышит и различает, сердцебиение каждого присутствующего в приюте. Ей надо было немного времени, чтобы к этому привыкнуть. Раф ходил по дому и ворчал, что на вид он оказался еще хуже, чем ожидалось, так и норовил что-то куда-то переставить или переделать. Ужасно шумел, чем выводил из себя Ханну. На ругань вываливался Дан, плохо контролирующий свои конечности, и создавал еще больше хаоса. Сколько раз после операции ему не говорили, что ходить еще рано, он не слушал. Передвигался медленно и неуклюже. Его ноги заплетались, а руки потели, но он упрямо шел к цели. После стольких попыток у него наметился значительный прогресс. Остались небольшие проблемы с координацией, но он над ними работал. Дальше все развивалось по одному сценарию. Дан пытался успокоить Рафа и Ханну, получал от них, вздыхал и угрожал растащить по разным комнатам, как только сможет. Остальные настолько привыкли к их перепалкам, что уже и не обращали внимания. В то редкое время, когда было тихо, Раф что-то шил, Хан научилась разговаривать, а Дам делал упражнения. «Самое лучшее время дня». Сегодня вышла из дома под их руганью двери. После почти семи месяцев непрерывной работы Чак от меня шарахался. Его можно было понять. Все-таки он изначально не горел желанием всем этим заниматься. Материалы все еще стабильно доставляли. Лука и Элли приносили их в мастерскую. Зирк вел учеты. Чем занималась Шеррия, только ей одной было известно. Последнюю неделю вообще ее не видела. У мастерской меня ждал крайне неприятный сюрприз. Тот мужчина пришел снова, и в этот раз не в одиночестве. Нахмурившись, подошла ближе. — Здравствуйте, это мой кум, Эмир. Работает на заводе по переработке, — затараторил мужчина. — Здравствуйте, — пробурчала, выразительно на них посмотрев. У него пропуск сломался, и Саймон не ведет сейчас свою деятельность, отчеканила, начиная выходить из себя. Мы заплатим, подал голос второй. Мастер уже чинил его пару раз, а сегодня он уехал из сектора на неопределенный срок. Деньги, конечно, были мне нужны, но закон о деятельности несовершеннолетних был предельно ясным. Если докажут, Буду остаток дней пахать на благо общества под надзором полиции. В мои планы на жизнь такой расклад не вписывался. «Проваливайте!» процидила и хотела войти внутрь, но мне перегородили дорогу. «Вы же и раньше ассистировали Саймону, не сдавались они. В том-то и дело, что лишь ассистировала!» — кивнула я. «У меня есть знакомый полицейский». Он может оформить карту на мелкую деятельность. Тогда вы сможете починить. Быстро дополнил он, боясь, что я проскользну мимо них внутрь. Ненадолго задумалась. Предложение было заманчивым. Конечно, операции и производство лекарств эта лицензия не покроет, но починку вещей вполне. «Идет», — кивнула я и пожала ему руку. Он протянул мне пропуск. «Верну в обмен на карту», — ответила, махнула им рукой и вошла в мастерскую. «Вполне возможно, что скоро у меня опять будет гора сломанных вещей на столе». Свое обещание мужчина сдержал и уже через две недели явился с картой. Хотел заплатить за пропуск, но денег с него не взяла. Лицензия могла очень помочь нам с финансовым вопросом. Лука и Зирк под надзором Рафа Сделали кривую вывеску, а Шерри опустила слух о новом открытии мастерской. Саймон заработал себе хорошую репутацию, да и меня все помнили, так что с клиентами проблем не было. Когда появлялось свободное время, делала протезы для Чака и Шерри. Кэсси Дилейк прозвучал незнакомый мужской голос. «Пару секунд не могла понять, что стояло после моего имени», — скривилась. Приютская фамилия, которую никто из нас не использовал и даже не упоминал. Просто Кэссиди повернулась лицом к вошедшему ко мне без спроса мужчине. Парень точно недавно прошел распределение. Высокий и худощавый, но, что самое отличное, носил полицейскую форму. — Прошу вас пройти со мной, — заучено произнес он. Вздохнула, закинула блокнот в карман, и пошла следом за ним. Спорить с представителем закона себе дороже. «В чем меня обвиняют?» Без интереса спросила, но меня проигнорировали. «Тоже мне крутой, брутальный мальчик». Приметила в кобуре его пистолет. Уже давно руки чесались разобрать хоть один на части. Однако момент был неподходящий. Дошли до участка. Увидев знакомые лица, невольно улыбнулась. Со всех сторон послышались голоса. «Привет, Кэсси! давно не виделись. Опять со свалки выловили. Когда уже угомонишься? Твое личное дело не влезает в ящик стола». «Всем привет. Да, давненько не приходила. Нет, на свалку больше не хожу. Неприятности находят меня сами». Указала рукой на опешившего от происходящего парня. Из своего кабинета высунулся шеф Никсон. Увидел меня и закатил глаза. «Проходи ко мне», — устало сказал он. Кофе захватить? — вздохнула, предчувствуя долгую беседу. «Как обычно», — пожал шеф плечами и вернулся в кабинет. Подошла к машинке в углу, смешала порошки и сделала две чашки напитка. Капитан Кэр, не отрываясь от бумаг, придержал мне дверь, за что ему благодарно улыбнулась. Зашла в кабинет и поставила чашки на стол. Все осталось, как помню. Серые стены, шкаф с папками, стол, лампа, экраны, два стула. Никсон любил минимализм. Заняла стул напротив него. — По какому поводу я здесь? — спросила в надежде уйти как можно скорее. — Можно подумать ты не в курсе. Вздохнул он, взял стакан и сделал глоток. «У меня есть лицензия!» — притворно возмутилась. На изготовление лекарств поднял он одну бровь. «Каких лекарств?» — начала активно хлопать глазами. «Тебе не идет быть дурой!» — буркнул он. «Честное слово, шестую камеру уже можно обставлять по твоим вкусам. У тебя безлимитное ее посещение». «Ну, запрете меня тогда там навсегда!» Закатила глаза, понимая, что до распределения это невозможно. Шеф тоже все прекрасно понимал, начал массировать переносицу рукой. — Ты понимаешь, что с таким резюме тебе потом будет очень сложно? — печально спросил он. — Мне сейчас очень сложно, — огрызнулась, намекая на свое положение в секторе. Немного подумав, он кивнул. — Посиди в камере до завтра. Очень надеюсь, что мы не увидимся больше, хотя бы до конца месяца. Никсон устало махнул рукой. Можете не провожать, моя шестая. Закатила глаза, взяла свой стакан, выпила залпом и пошла в камеру. В отличие от кабинета шефа, там были прозрачные стены, решетка в клеточку, белая кушетка и такой же, да более чистый белый пол. Перед тем, как меня туда пустить, осмотрели. Сегодня мне повезло, и на дежурстве был Торн. Сломанный коммуникатор он нашел, но мне надо было просто вежливо попросить, как я тут же получила его обратно. Дверь с тихим щелчком закрылась. Невелика потеря. Шеррия просила сделать ей устройство с обходом. У меня как раз крутилась в голове пара идей.